Глава восьмая. Первая. Следователь Пал Сергеевич Викентьев переложил в ящик стола протоколы и неприязненно взглянул на мужчин, сидевших напротив. Пал Сергеевич очень не любил тех, кто усложнял ему жизнь, а эти двое именно затруднением викентьевской жизни занимались последние тридцать минут и, что самое гнусное, не намерены были прекращать. До их появления все вытанцовывалось. Картина преступления складывалась легко, как детский пазл. В компании теток произошла ссора на почве личной неприязни, закончившаяся порчей гостиничного имущества в сауне. По прошествии нескольких часов подозреваемая поднялась в номер пострадавшей и нанесла ей 16 ножевых ранений, из которых минимум 6 оказались смертельны. «Про шесть смертельных, допустим, это Викентьев преждевременно решил». Официальный результат экспертизы еще не пришел, но эксперт над трупом работал опытный, и не доверять ему следователя оснований не было. Итак, во-первых, ссора, во-вторых, мотив, в-третьих, вот как сейчас снимет Игнатюк пальчики с ножа, как совпадут они с отпечаточками Еленой, и настанет всем счастье. Впрочем, елиной то нет, Елена получит справедливое возмездие, но ему вот точно настанет. Уверенность Павел Сергеевича в итогах расследования укреплял и поддерживал тот факт, что Елена отказалась давать показания. Он ей на это сразу заявил. «Вы, мол, выбираете тактику закренелых преступников, фактически подписываете себе приговор». Вообще-то Викентьев надеялся, что после этих слов она испугается и возьмется за ум. «Эти бабы только с виду дерзкие, и все себя хозяйки жизни, а об них чуть поглубже, в каждой сидит трусливая баллонка и делает лужу под себя». Правда, Елена-то как раз хозяйку жизни не очень напоминала. Баба как баба, рыжая, тощая, по всей физиономии красная пятна, будто она больная. Викентьев быстренько себе психологический портрет подозреваемый нарисовал, как учили. Из портрета выходило, что женщина, она неравновешенная, злопамятная и трусливая. С такими как поступать надо? Правильно, прижимать к ногтю. Этому Викентьеву уже никто не учил, он сам дошел своим умом. Ну и... Прижал ее. Когда она залопотала, что сама предложила подняться в номер, бросил как бы между прочим. «А кого у нас тянет на место преступления?» Тут она должна была возмутиться, мол, в чем вы меня обвиняете, а он бы ей тогда «А вас, голубушка, я еще ни в чем не обвиняю, у вас еще пока есть шанс дать признательные показания и получить снисхождение суда, ну и там добавить в зависимости от ситуации пару убедительных слов». Но Елена тут малость спутала ему карты. Сидела, растерянная, бледная ладонья к щекам, прикладывала и вдруг уставилась прямо на него, и ладони на колени положила, как гимназистка, пальцы длинные, точно спицы. «Не знаю», — отвечает, «кого у вас? Куда, кто тянет? А я вам пересказываю факты в том виде, в котором они мне известны». М -м -м, тут Викентьев завелся, не любил он такого поведения». С представителями власти подобного себе позволять не нужно, считал он. Власть, на то и власть, чтобы ее уважать, и где-то даже присмыкаться. На этом вся страна стоит, вся система. Так что он вышел из себя. Не по-настоящему, скорее для виду, чтобы свидетельницы мозги на место поставить, чтобы осознала, с кем можно в амбиции ударяться, а с кем в себе дороже выйдет. Но... Рассердился, конечно, что скрывать. Не помогло. Баба глаза не отводит, смотрит дерзко и повторяет, имея право отказаться от дачи показаний. «Да не имеешь ты!» — прикрикнул тут на нее Викентьев. «За отказ от дачи показаний у нас знаешь, что полагается? Привлечение к уголовной ответственности. Статья 308 УК РФ». «А что, — интересуется Елена, — по-прежнему взгляда не отводя. Свидетельский иммунитет уже отменили. А вот тут его всерьез зло разобрало. Грамотные все пошли, елы да? Лучше б людей меньше убивали, Они лезли туда, где им понимать ничего не нужно, а? Но терпение Викентьев не утратил. На пальцах ей объяснил, почему в отношении нее свидетельский иммунитет не работает. Наставлял деликатно, но твердо, что дура она и есть дура сама себя под монастырь подведет норов ты показать всякий горазд а ты лучше покажи куда первый удар нанесла и где нож взяла и что ему на его доброту ответила мария елена а чем отплатила грубостью ответила и форменным хамством мне спрашивает кажется или у нас с вами имеет место быть принуждение к даче показаний На все остальное, что наговорил ей Викентьев, отвечать уже вовсе ничего не стало. Губенки свои тонкие поджала, глазки опустила, сидит не двигается. Промучился он с ней час, да и плюнул. Стерва! А сперва показалась приличным человеком, не считая того, что сделал дуршлаг из некой рогозиной кирзиенну и имечка. От злости Викентьев вцепился в это дело бульдожей хваткой — К одиннадцати вечера еще возился с бумагами и уезжать из отеля до утра не планировал. Если бы экспертиза показала совпадение отпечатков Елена и с теми, что остались на ноже... А они остались. В этом он был уверен. Можно и к судье за постановлением по сто восьмой. Викентьев мысленно начал составлять ходатайство. «Оснований для заключения под стражу предостаточно. Пускай посидит тетка, подумает о жизни...» И тут, как снег на голову, свалились эти двое. Если Мария Елена следователю просто не понравилась, то ее мужа, он, будь его воля, прям вот изолировал от общества. Эх, и бандитская же рожа, а. Такие братки в девяностых на стрелках народ валили почем зря. Неудивительно, что и жена ему подстать. А второй какой-то мутный крендель. Сначала Викентьев испугался, что супруг адвоката притащил, но... Приглядевшись, понял, что до адвоката парень не дорос и говорил не так, как это братья, и дверь спинка не открывала, все больше молчал и смотрел на Пал Сергеевича серыми глазами, да с таким искренним любопытством, что в конце концов Викентьев это стало раздражать. «Он ему что, жук на булавке?» Викентьев сперва вообще не собирался с ними разговора разговаривать, но этот вечер преподносил ему один неприятный сюрприз за другим — Браток оказался бывшим оперативником, что окончательно сбило Пал Сергеевичу весь расклад. Да, оперу по ушам не поездишь. Он процедуру еще и получше следователя может знать. Поначалу Викентьев пытался играть теми картами, которые имелись на руках. «Супруга ваша устроила скандал в сауне», — укоризненно сообщил он. «Расколола стол. обковш. Он помолчал и добавил с И — И ковш об стол, кстати, тоже. — Ковш об стол? — нахмурился бандит. — Бред. — Бред, не бред, — обиженно отозвался Викинцев. А с показаниями можно ознакомиться, было бы желание. Желание никакого супруг по фамилии Бабкин не изъявил, вместо этого он резонно заметил, что ковш со столом является материальным ущербом, а административные дела к подследственности Викинцева никак относиться не могут. «Викентьев аж крякнул про себя с досады. Вот принесла тебя, урода, нелегкая, а!» «На каком основании, Павел Сергеевич, вы запретили моей жене покидать территорию отеля?» Без выражения спросил урод. Глубоко посаженные глаза буравили следователя. Выдерживать этот тяжелый взгляд оказалось неприятно, словно над тобой висит бетонная плита, которая в любой момент может рухнуть. «Ну, кто вам сказал, дорогой мой человек, что ей что-либо запрещали?» вздохнул Викентьев. Жена сказала. она неправильно меня поняла». «В самом деле?» «Я вам в третий раз объясняю. Пожалуйста, пусть отправляется на все четыре стороны». «Вы сказали ей, цитирую, тебе же хуже будет». Викентьев сделал над собой усилие и постарался снисходительно улыбнуться. — Да устали ваши женщины, — пояснил он. — Убийство, показания. Волнительно это все, вот и путаются. — Женщина у меня одна, — очень ровно сообщил бандит. — И до сих пор она никогда ни в чем не путалась. И тут Викентьев сплоховал. У него было оправдание, он очень утомился, его вывело из себя упрямство Еленой. К тому же, он судорожно пытался сообразить. А не могла ли она записать его слова на диктофон. Ой, эти современные телефоны, черт бы их побрал. До сих пор она никого и не убивала. Брякнул он в сердцах. И тут в комнате произошло нечто ошеломляюще странное. Как ты сказал? тихо спросил бандит и наклонился вперед, упираясь ладонями в стол, словно хотел раздавить Викентьева об стену. Но поразило следователя не это. Устав выдерживать взгляд братка, он поднял глаза на его приятеля и только сейчас заметил, что в комнате сидит другой человек, не тот, который вошел тридцать минут назад. Викентьев застыл, уронив челюсть. Первой его мыслью было «чокнулся». Ничем иным, кроме собственного помешательства, Пал Сергеевич не мог объяснить, как он ухитрился не заметить смену действующих лиц. Один человек вышел, другой зашел, а он, Викентьев, где был в это время? Новый приятель бандита смотрел на него, прищурившись. В отличие от первого пацана, этот, пожалуй, тянул на адвоката а еще вернее, — с ужасом понял Викентьев, — на наемного убийцу. Лицо собранное, волевое, жесткое, глаза не просто ледяные, а такие, которые все нутро вымораживают. Глухая тоска пробрала пал Сергеевич, он обреченно подумал, что зря так вцепился в эту Елену. Не надо было этого делать, и пугать ее не стоило. И... С ногтем, к которому прижать стервозин, он тоже погорячился. «Ну так это... оговорился я...» — пробормотал Викентьев. «Это гипноз», — думал он. «Я здоров. Просто они загипнотизировали меня. Но зачем? Что они собираются делать?» Избегая смотреть в острые глаза типа по-прежнему не проронившего ни слова, Павел Сергеевич опустил взгляд ниже и обнаружил, что разглядывает серо-зеленый шарф крупной вязки, на конце которого спустилась петля. Следователя как будто ударило под дых. Именно этот шарф со спущенной петлей был на парне, которого оскорбленный муж притащил с собой за компанию. Навикенцев замигал и, не веря собственной догадке, уставился на лицо мужчины в шарфе серые глаза, очень чистого, даже яркого оттенка. Викентьев впервые видел радужку такого необычного цвета. Четко очерченный рот с насмешливо поднятыми уголками, светло-русые взлохмаченные волосы, средний рост, телосложение, худощавое, на щеке белый след, как будто от содранной болячки. Викентьеву показалось, что стул под ним покачнулся, Это был тот же самый человек, который появился здесь вместе с мужем подозреваемый. Никто не гипнотизировал Пал Сергеевич. Он не сходил с ума и не засыпал, вырубившись на пять минут. Просто молчаливый юноша, вчерашний студент, взял и повзрослел махом лет на двадцать, как вампир, только наоборот. И вот тогда, следователю Викентьеву, Стало по-настоящему жутко.